Глава седьмая. Эртруар. Бартоломий не соврал, он действительно оказался фамильяром. Сбегать он не собирался, поэтому я со спокойной душой оставил его приводить себя в порядок. Спустя час из ванной он вышел в обличии кота. На поддержание человеческой формы тратится слишком много энергии, пояснил Барт, чавкая мелко нарубленным мясом. Я, конечно, успел у тебя перехватить немного сил, пока ты меня топить не вздумал. Но мне комфортнее всего в кошачьем облике. Как показал жизненный опыт, жалостливые горожане к голодным котикам относятся гораздо благосклоннее, чем к голодным босым подросткам. А от голодных саблезубых и вовсе бегут, сверкая пятками. И хорошо, если отбиться от тебя пытаются палкой колбасы, а не боевыми пульсарами. «Слушай, Руар, а добавки можно?» Я и не заметил, как быстро Барт приговорил целую тарелку вырезки. «Ты бродяжничал? Почему? Разве у тебя не было семьи или тех, кто мог о тебе позаботиться?» «Храм, в котором я жил, разрушили темные твари, когда я был еще котенком. Никто не выжил. Кроме меня». После продолжительной паузы нехотя признался он. «Я тогда отбывал наказание в подземелье». Главный хранитель часто отправлял меня туда за... шалости. Я научился сбегать. Так он стал запечатывать выход магии, настраивая на тот срок, что мне положено было смиренно думать о своем поведении. Ладно, хоть книги разрешалось брать, иначе совсем от скуки помереть можно было. Ты умеешь читать? Обижаешь. Натурально оскорбился кот. Я знаю практически все языки всех миров, даже забытые. Пусть я оборванец, но не невежда. Прости, не хотел тебя обидеть. Так вот, он продолжил. В тот раз меня наказали на две недели. Уже не помню, за что. Сущая ерунда была, но хранитель сильно разозлился. Обычно раз в день жрецы приходили проведать тех, кого наказывал хранитель. Мне приносили еду или новые книги взамен тех, что успевал прочесть. А глотал я их быстро и много». Кроме библиотеки, других развлечений при храме не было. А в тот раз никто не спускался ко мне целых три дня. Есть хотелось дико, и я стал паниковать, что про меня забыли. Или у дяди появились новые методы воспитания. Да, хранитель был моим родным дядей. Он был суров, но никогда не морил нас с другими детьми голодом. Еще почти сутки ушли, чтобы распустить плетение и ослабить защиту. Кое-как выбрался, но... Кот тяжело вздохнул и отвернулся, но я успел заметить, как заблестели его глаза. Я прекрасно понимал, с чем он столкнулся, да еще и будучи шаловливым ребенком. В дверь постучали. Забрав у удивленного, но никак не прокомментировавшего неожиданно разыгравшийся аппетит герцога слуги под нос с едой, поставил его перед Бартоломеем. В этот раз угощение было разнообразнее включало запеченную рыбу, на которую кот набросился с довольным урчанием. «Как ты...» — сглотнул застрявший в горле ком. «Выживал?» — прочавкал он. «Да, не просто пришлось». «Временами...» — выдохнул фамильяр, сыто откидываясь в кресле на спину и выпячивая раздувшийся от съеденного живот. От храма тогда одно подземелье и осталось. Повезло, что тайник с пожертвованиями завалило не сильно. Я тогда решил, что мне те деньги нужнее, чем богам. Да их и было не очень много. Ближайшую неуничтоженную тварями деревню я нашел в трех днях пути от храма. Там напросился на приют к одной пожилой вдове. Какое-то время жил с ней, помогал по дому, чем мог. Два года было спокойно. До следующего прорыва. «Мирте не повезло. ее зацепило сильно. Я был слаб, но без боя не сдался. Та тварь сильно пожалела, что напала на нас. Но мир-то это не вернуло. После этого я нигде надолго не задерживался. Путешествовал по мирам по поддельным документам, чтобы не выдать свою сущность. Как ты чуть не оказался в лапах контрабандистов? Жить же на что-то надо». «Я пробовал работать, но в человеческой форме тяжело, энергии много зря уходит, а в кошачьи у меня лапки. Денег легких хотел срубить в подпольном казино». Поморщился он, переворачиваясь на живот. «Но эти гады как-то поняли, что я не просто слабенький маг, которым прикидывался. Сначала напоили красавкой, ослабили, а когда я не смог поддерживать человеческую форму, нацепили ошейник. У меня почти получилось сбежать». — сказал он с досадой. — Почти. — Да, если бы не рыжая ведьмочка с демоницей, наверняка за мою шкуру хорошо бы заплатили. все таки фамильяры — редкость. — Я бы поспорил, что такая уж редкость, учитывая, что во дворце их уже два. — Я теперь в долгу перед теми малышками. — Задумчиво произнес кот. — Так понимаю, ты собираешься сделать привязку? — Да, только пока не могу выбрать, к кому. «Марго или Беладонни?» «Они обе меня спасали. Но в таком возрасте рано привязываться. Резерв еще развивается. Рыжая мне по масти близка», — намекнул на схожий цвет волос. «А у демоницы он уже сейчас выше, но за счет ипостаси». «Ты так быстро это понял?» — спросил с подозрением. «Ты же в ошейнике был». «Пока мы летели, я это...» — он замялся. Немного сил каждый отщипнул. Самую малость, девочки даже не заметили. Не привязанным фамильярам, чем старше мы становимся, тем больше энергии для существования нужно. А я сейчас только вхожу в расцвет сил. Еда восполняет резерв, но ненадолго. Вот и приходится незаметно подщипывать. Почему больше не привязался к храму? Насколько мне известно, это было бы хорошей альтернативой. Нет. Покачал головой Бартоломея, как мне показалось, с некоторой грустью. Не хочу. Особенно после того, как почти по всем мирам попутешествовал. У драконов вот только еще не был. Наверное, это особая кошачья магия. Ведь мне внезапно захотелось погладить Бартоломея, несмотря на то, что я меньше часа назад видел его в человеческом обличье. Стоило коснуться пушистой холки, как мой дар решил показать мимолетный отрывок из будущего. «Можешь не мучиться с выбором», — выдохнул я, убирая руку. «Я точно знаю, чьим фамильяром ты станешь». «Правда? Кто? Ну, говори быстрее!» — засуетился кот. «Это Марго». «Юху! Так и знал, что рыжая!» — довольно промурчал он. «Не торопись, ваша привязка случится еще не скоро. Но прежде тебе нужно стать сильнее». «Уж прости, но в таком виде фамильяр из тебя никчемный». «Да, я понимаю», — вздохнул Барт. «Я в теории хорош, а вот с практикой. Некому обучать было». «А если я договорюсь с одним из лучших воинов Семи Миров, чтобы поднатаскал тебя? Насколько я знаю, он сейчас в третьем мире занимается обучением юного наследника драконов». «Конечно, хочу. А кто меня обучать будет? Он тоже фамильяр». «Нет, но вы с ним непременно найдете общий язык. Он оборотень».